вторая третья День не заладился с утра. Для начала не привезли хлеб. Валентина позвонила на завод, ей сообщили, что сломалась печь. На её ремонт ушло немало времени, но сейчас наладили, и через 2-3 часа хлеб будет. Прибежала заместитель и сказала: "Из-за хлеба покупатели бузят". Валентина мысленно выругалась и отправилась в торговый зал. У хлебного прилавка возмущались люди, терзая продавца одним и тем же бесконечным вопросом: "Когда свежий подвезут?" "Товарищи", обратилась к ним Валентина. "Оставьте в покое продавца, она не виновата. На хлебозаводе сломалась печь. Её починили, хлеб выпекут и доставят через несколько часов. Берите тот, что есть. Он вчерашний, но вполне хороший" мягенького, хочется тёпленького, сказала стоявшая впереди старушка. Что нам этот чёрствый? Покупатели одобрительно зашумели, при хрущёве и за чёрством в очередях давились. Разбаловали вас, чуть не сказала Валентина, но вовремя спохватилась. Не стоит вспоминать. Хрущёвы сняли, и туда ему дорога. Вы в деревне росли? спросила у старушки. Нет, гордо сказала покупательница. Коренная ленчанка. Ну, а я в деревне, улыбнулась Валентина. Помню, как мать хлеб пекла, чёрный, как земля, но такой вкусный и пахучий. Пробовали? Правда, правда, загнали в собравшейся толпе большинство, как и Валентина, были деревенскими. Минск втягивал в себя людей со всей республики, но большей частью из села. Вкусный был хлеб. Мать никогда не давала нам его есть горячим, продолжала Валентина. Как бы ни просили, говорила, что случится за вороткишок, и мы ждали, пока хлеб остынет. Вот так, дорогие товарищи, хотите горячего хлеба, приходите через несколько часов. А поесть и этот сгодится, он качественный. Вот смотрите, Она взяла с полки кирпич ржаного хлеба, положила на разделочную доску на прилавке и лежавшим здесь же ножом разрезала поперёк. Взяла половинки и продемонстрировала их покупателям стороной разреза. Мякиш ровный, наздреватый, посторонних включений и непропечённых мест не наблюдается. Корка ровно прилегает к мякишу и нигде не отстаёт. Режется легко, так что ничего ни чёрствый. Покупатели переглянулись и потянулись к кассе выбивать чеки, лишь старушка недовольно отошла в сторонку. "Спасибо, Валентина Алексеевна", сказала маленькая продавец. "Чуть меня не съели". Сама не могла им сказать, вздохнула Валентина. "В училище не обучали, как с покупателями работать. Я так не умею", смутилась девушка, "чтоб в несколько слов людей переубедить". Валентина махнула рукой и пошла к себе. Но я два зашла в кабинет, позвонили из торга. Торг во времена СССР организация, которой подчинялись магазины, создавались по административному принципу на район один торг, но были и торги ведомственные. Рубчик мяса заболел и сегодня не придёт. На замену ищут, а пока торгуйте тем, что есть. Тут уж Валентина не сдержалась, положив трубку, выругалась так, что заместитель выбрала голову в плечи. А потом ещё беда подплыла. В кабинет влетела заведующая винно-водочным отделом. "Алексеевна", воскликнула с порога. "Там не хайчик водки нажлуктался. Пьяный взюзю как", отарапела Валентина. "С утра, где он водку взял? Украл бутылку и распил в подсобке? Ну а вы куда смотрели? Не заметили", опустила голову заведующая. Продавец обслуживала покупателей, он тихонько вытащил из ящика и вынес под халатом. "Что ж, Введи к нему влела Валентина. Грущик обнаружился в подсобке. Он сидел на ящике из-под макарон и счастливо улыбался. Увидав директора-гастронома, попытался встать, но бессильно стёк обратно. Алексеевна, сказал, мотнув башкой. Я нормально. Час другой и буду как огурчик. Валентина наклонилась и схватив его за ворот, вздёрнула на ноги. Ты чего мне обещал, скотина, прошипела, морщась от исходившего от грузчика перегара. На работе чтоб не-не, всё не хайчик. Лопнуло моё терпение. Увольняем по статье. Хвосты коровам будешь заносить. Она потащила грузчика к дверям. Тот попытался упираться, но куда там? Бог Валентину сил и с ростом не обидел. Сама могла бы ящики таскать. Не злись, Алексеевна, бормотал, влекомый ею грузчик. Я за бутылку заплачу. Но не сдержался трохи. Прости. В последний раз, в последний было в понедельник, осадила Валентина. Тогда ты в конце рабочего дня зенки залил, но каялся и умолял, что мол в последний, а сегодня уже с утра хватит. Толкнув дверь, она вытащила грузчика во двор, прислонив к стене, содрала с него рабочий халат. Вон, указала направление, и больше, чтоб глаза мои тебя не видели. Трудовую книжку в торге отдадут. А кто продукты вам разгрузит? спросил Нихайчик. Хлеб скоро привезут. Мишка надорвётся в одиночку. Сама что ли понесёшь? Понадобится так сама, сказала Валентина и подтолкнула уволенного в плечи. Пошёл отсюда. Нихайчик горестно вздохнул и заплетаящейся походкой побрёл от магазина. Его бросало в стороны, но он не падал и скоро скрылся в проходе между домами. Валентина проводила его грустным взглядом. Злость схлынула, оставив сожаление. Не хайчик прав, и у неё проблема. Грузчика так быстро не пришлют. Вторка она, конечно, позвонит, но там пока найдут. А клад у грузчика 60 руб. На заводе можно заработать вдвое больше. Люди требуются везде, у проходных объявления висят. Не напишешь ведь в своём, что зарплата в гастрономе это далеко не всё. Уважаемая, окликнул её звонкий голос. Могу к вам обратиться? Валентина повернула голову. Неподалёку от неё стоял пацан, нет, скорее уже юноша, симпатичный, одет довольно необычно: в синие штаны и такую же жилетку, под ней рубаха в клетку синюю и чёрную, кеды на ногах, верх тоже синий. Хм, очень стильно. Одежда явно новая. "Обращайся", кивнула Валентина. "Меня зовут Борис", улыбнулся юноша. "А вас?" "Валентина Алексеевна". «Невольно стал свидетелем довольно неприятной сцены. Как понимаю, вы прогнали грузчика». «Тебе-то что?» — вздохнула Валентина. «Мог бы заменить», — ответил юноша. «Я молодой и сильный, работы не боюсь». Валентина присмотрелась. Парень вправду крепкий, но очень юный. «Лет тебе сколько?» «Восемнадцать», — «18, сказал Борис. «Первого июля будет» несовершеннолетний, мысленно вздохнула Валентина. В торге могут отказать. Ему же сокращённый день положен, и выглядит ухоженно. Зачем такому в грузчике? о чём и спросила. Всё просто, юноша вздохнул. Я круглой сирота, мать в марте умерла, отца его вовсе не было. Мне государство пенсию назначило, а опекун её пропил. А кушать хочется. Сейчас сколько и с хлебом перебиваюсь. Одежда на тебе богатая, с сомнением сказала Валентина. Костюмчик необычный. Вот этот, указал он на жилетку. Так сам пошил, меня мама научила. Документы есть? спросила Валентина. В квартире, он указал на дом. Я здесь живу. Приноси, сказала Валентина. Посмотрим. Зайдёшь вот в эту дверь, а там найдёшь меня. Я быстро пообещал Борис и убежал. Явился он почти сразу же и выложил перед ней стопку документов. Валентина их поочерёдно рассмотрела. Так, паспорт, с ним нормально. Свидетельство о смерти матери. Парень не соврал. Метрика. Метрикой в то время называли в обиходе свидетельство о рождении. В графе отец жирный прочерк. Всё ясно. Мать Бори 1921 года рождения, до войны, как видно, замуж выйти не успела. А как закончилось, стало незакова. Погибли женихи. Валентине с этим повезло. Она моложе на 13 лет. Её-то парни уцелели и муж нашёлся. Мать Бори родила себе сыночка в девках. Такое было с Плошей рядом. Красивый парень получился, одни глаза с ресницами с ума сводят, а он ещё лицом пригожий. Воспитан хорошо, к старшим уважителен, как с ней и разговаривал. Мать, наверное, им гордилась. А школа, спросил Валентина. С нейу как? Сейчас не до учёбы, сморщился Борис. Вот встану на ноги и нагорстаю Хороший парень, решила Валентина, но спешить не буду. Поработаю у меня с недельку, сказала, возвращая документы. Работа здесь тяжёлая, возможно, не понравится. Беру пока без оформления, плачу наличными, но голодать не будешь, это обещаю. Согласен? Да, ответил парень. Тогда бери халат, пойдём с напарником сведу. Хлеб привезли к полудню. В то же время Николай успел отнести документы домой и переодеться в тренировочный костюм, не в новом же мешке таскать. Он у него единственный, когда другой появится, неизвестно. На партник дядя Миша, жилистый мужчина лет до 40, провёл его по подсобным помещениям, показав, где и что стоит, проинструктировал, как и что таскать, куда и по чьему распоряжению. Едва закончил, как хлеб и привезли. Они снимались с направляющих в фургоне тяжёлые латки с горячими буханками и складывали их в подсобке друг на друга. К прилавку после отнесём, сказал ему дядя Миша. Машину нужно быстро отпустить, ей и в другие магазины хлеб везти. Закончив, они снесли в фургон пустые деревянные латки от прошлой партии, а после потащили хлеб в отдел. Надев специальные рукавицы, брали горячие ржаные кирпичи и раскладывали их по полкам провозились с этим до перерыва на обед. Хлеб пах очень вкусно. У Николая забурчало в животе, и он едва дождался окончания работы. "Я домой", сказал напарнику, снимая рукавицы. "Зачем?" удивился дядя Миша. "Обедать? Тебе разве не сказали?" хмыкнул грузчик. "Всех кормят здесь у Алексеевны, таков порядок. Продавцов за деньги, к слову, небольшие, поэтому они охотно платят, а грузчиков бесплатно. Он улыбнулся, показав прокуренные зубы. «У нас зарплата меньше всех, и мясо два куска кладут, а не один». «Почему?» — удивился Николай. «А чтобы ты в холодильную камеру не заскочил и не жрал там колбасу!» — заржал напарник. «Ха-ха, Алексеевна баба с головой!» Кормили вправду сытно. Борщ на бульоне с кусочками свинины, говядина в кисло-сладком соусе с картофельным пюре, компот из сухофруктов. Говядины Борису с дядей Мишей, как кто-то и говорил, положили два куска. Всё было очень вкусно, и Лосев жадно ел, стараясь сделать это аккуратно. Закончив, уловил на себе заинтересованные взгляды. Смотрели молодые девушки и женщины постарше, но ещё вполне в соку. По меркам Лосева, конечно, а не Бори. Где вы отыскали такого грузчика, Валентина Алексеевна? спросила пухлая блондинка с приятным бёстом. Размер примерно третий, как прикинул Лосев. Красавчик, хоть в кино снимай. Сам на работу попросился, ответила директор. Она сидела с ними за одним столом, что Николаю понравилось. Не ест отдельно в кабинете. Парень сирота, мать у него недавно умерла, а батьки нету. Посмотрим, как работать будет. Понравится, возьмём на постоянно. Берите, блондинка облизала губы. В нашем бабском коллективе такого очень не хватает. Все дружно рассмеялись. Смотри мне, Клава, директор погрозила кулаком. Не порть и парня, ему всего 18. И что? Несколько не смутилась Клава. Женилка выросла, наверное, я бы посмотрела. За столом захохотали. Директор покачала головой. Смеясь, все встали с лавок и стали расходиться. Две женщины собрали грязную посуду, сложив алюминиевые миски и приборы в такую же кастрюлю с ручками. На ней имелась надпись краской: "Столовая. Еду сюда привозят". "Понял, Николай. Директор вправду молодец, организовала для людей". "Покурим", предложил ему Напарник, достав из кармана пачку Примы. "Я не курю", ответил Николай. "Но с вами посижу, если не против". "Се иди", согласился дядя Миша. Они вышли во двор, где примостились на ступеньках, ведущих к входу в магазин. Служебному, конечно. Для покупателей он с улицы. Напарник черкнул спичкой, прикурил и, затянувшись, выпустил клуб дыма. — Пристали к тебе бабы, — хмыкнул Сплюнов. — Ты не тушуйся, Боря, это магазин. Тут есть такие... — дядя Миша засмеялся. Ха — Ха-ха-ха, вот клавку взять, баба — разведенка. «У ней же там так чешется, на стенку лезет. А где найдешь? В магазине пара мужиков была, я да не хайчик». «Так я семейный, а не хайчик, алкоголик. Такому баба не нужна, ему бы лишь бы выпить». «Мужчин вокруг хватает», — удивился Лосев. «А где найти?» — не согласился дядя Миша. «На танцы не пойдешь, там девки молодые, а к лавке скоро тридцать». Пусть это вас не удивляет, в то время замуж выходили рано, девушки в 25 лет уже считались старухой. Специальные вечера для тех, кому за 30, стали проводить намного позже. Оставались рестораны, кинотеатры и просто театры, но туда обычно приходили парами, так что проблема существовала. Среди покупателей есть мужчины? Клавка на мясе стоит, покачал головой на парник. Там в основном женщины берут. Мужик, если подойдёт, так женатый. Холостые колбасу берут или пельмени? «Им готовить лень. Ещё толкутся в виноводочном, да те большей частью пьянь. Толк от них!» — он махнул рукой. «Клавка не одна такая, есть другие разведёнки. Ты держись от них подальше». «Почему?» «Глазом не моргнёшь, как охомутают. Бабы тёртые. У тебя ж квартира есть?» «В этом доме», — подтвердил Николай. «Во втором подъезде. Одна комната, но она большая. Спальня за перегородкой». А, полуторка, кивнул на парник. Полуторкой в то время называли однокомнатные квартиры с большой жилой комнатой, которая обычно имела маленькую спальню за перегородкой без окон или же с одним окном. Ты жених с квартирой, потому завидный. Они все по общагам обретаются, редко у кого комната при общей кухне. Ты пацан не знаешь, баб. Даст раз тебе, и ты довольный. Хочешь продолжение? Женись. Вот так, Боря. Дядя Миша выбросил окурок. Это мы посмотрим, мысленно хмыкнул Николай. Как меня окрутят? Я пацан али штолько с виду. Вслух спросил другое: "Почему вы тут работаете, дядя Миша? Ведь зарплата небольшая". "Так живу тут", на парник показал рукой. "За этой улицей пустырь, дальше частный сектор. Есть дом свой и хозяйство. Встал 5 минут пешком и на работе. К тому же, я не продавец, И весь день торчать в магазине мне не надо. Машины разгрузил, свободен. Пошёл домой хозяйством заниматься. Есть и другая выгода, но знать тебе о ней пока что рано. Пойдём, он глянул на часы. Машины сейчас приедут. После обеда разгружали молоко. Его доставили в ящиках из толстой проволоки, внутри гнёзда для бутылок. Таскали их крюками из стального прутка с ручкой в форме буквы О. Им цепляли нижний ящик и волокли по цементному полу стопку, придерживая верхний ящик левой рукой. Не дай бог стопка рухнет, и бутылки разобьются. Было тяжело, но Лосев справился. Но не успел передохнуть, как привезли вино в таких же ящиках. И вновь тащи, он чуть не сдох. Если молока было считано из стопки, то вина доставили в фургон, и оно все не кончалось. Зачем же столько? просило Лосев у напарника, когда всю машину разгрузили. Он был весь мокрый и хватал воздух ртом. Разберу за 2 часа, хмыкнул дядя Миша. Он достал из ящика полулитровую пивную бутылку, запечатанную белой жестяной пробкой. Видишь? ткнул пальцем в этикетку. Билемицня, прочёл Лосев. Биомицин, ухмыльнулся напарник. 17 оборотов то есть градусов. Выражение оборота появилось от сокращения «об» на этикетке, означавшее «объемных». 98 копеек за бутылку. На вкус приятная и мягкая. Много позже автор узнал, что популярная в СССР украинская «Били Мицни» производилась из высококачественного виноматериала по какой-то причине не подошедшего для шампанского. Это вам не солнце дар. Вкусное было вино, хотя и крепленое». «Можно пить из горла и не закусывать. А водка дорогая, 2,87 за пол-литра». Напарник как в воду глядел. Не успели они затащить в виноводочный отдел ящики с биомицином, как к прилавку выстроилась очередь. И она все росла. Складывалось впечатление, что у местных пьяниц работает своя система оповещения». Район улицы Седых и прилегающих кварталов в советское время был ещё тем гадюшником с большим числом алкоголиков, и они-таки да как-то мигом узнавали о появлении в продаже выжженной жидкости. Грузчики упарились таскать сюда ящики с вином, а обратно опустевшие. Наконец биомецин закончился, о чём продавец объявила покупателям. "Не бреши", заорал стоявший у прилавка мужичонка с багровым носом и подбитым глазом, выглядел он уже под датом. "Есть ещё?" Сховали для своих. Покажи подсобку. Он попытался обойти прилавок, но дорогу ему преградил дядя Миша. Посторонним нельзя, заявил сурово. Сказано кончалось, значит, кончалось. Да и я тебя, мужичонка схватил грузчика за грудки и воткнул спиной в прилавок. Дядя Миша вскрикнул. Николай, метнувшись к ним, без размаха засадил Буяну в печень. Тот охнул и выпустил напарника. Николай завернул ему правую за спину, а другой рукой сдавил горло в воротом. "Пусти", просипел мужичонка. "Как напарник скажет", хмыкнул Лосев. "Ты его оприлавок спиной ударил. Его, может быть, в больницу повезут, а тебя в тюрьму. Срок ты заработал". "Я не буду больше", взмолился мужичонка. "Зуб даю. Отпусти", сказал напарник. "Ничего, он мне не отбил. Ладно, Николай разжал ладони, мужичонка отскочил и потёр рукой горло. "Здоров же ты, пацан", произнёс, качая головой. "Вмиг меня скрутил. У меня разряд по самбо", ухмыльнулся Николай, "а ещё по боксу. Хочешь испытать ещё? Милости прошу". "Нет ту ж на хрен", отказался мужичок. "Лучше подтверди, вино и вправду всё. Ты здесь новый человек, до сих пор тебя не видел. Гдать поргу не будешь. Мишка-то соврёт и не поморщится". Кончилось, ответил Лосев. И слава богу, замонались ящики таскать. Понял, мужичонка повернулся и ушёл. Следом рассосалась очередь. Ты и вправду самбо знаешь? спросил напарник, когда они унесли в подсобку опустевшие ящики. Нет, конечно, засмеялся Лосев. Но его нужно было напугать. Это Васька Ахламон, вздохнул напарник. Его все тут знают. Мы с ним на одной улице живём. «Месяц, как из колонии вернулся, пропивает все, что заработал за решеткой. Деньги кончатся, чего-то украдет и снова сядет». «Украл, выпил и в тюрьму», — улыбнулся Николай. «Романтик!» Цитата из фильма «Джентльмены удачи». Снят в 1971 году, поэтому здесь она пока неизвестна. «Дурак он!» — покачал головой у дядя Миша. «И не лечится!» Ближе к двадцати часам Лосева позвала к себе директор. Это за работу. Она выложила на стол трёшку. Это чтоб поесть. На столешницу лёг круг полукопчёной колбасы, завёрнутый в бумагу. Ну, а это премия. Рядом с ней встала уже знакомая бутылка с биомицином. Я не пью, замотал головой Николай. Бери, приказала Алексеевна. Сам не пьёшь, так кого-то угостишь. Заслужил. Не разбили ни одной бутылки это раз. «С хулиганом разобрался. Не пришлось в милицию звонить. Ну, а та пока еще приедет», — сморщилась она. «Что ж, спасибо». Николай стунул в карман трешку, колбасу и бутылку взял в руки. Сумку захватить он не догадался. «Завтра приходи к восьми», — сказала Алексеевна. У подъезда Николая стопорнула сидевшая на лавочке Пантелеевна. «Ни как пить начал?» — спросила осуждающая. «А такой хороший мальчик». До да с чего вы взяли? удивился Лосев. Вот, соседка указала на бутылку. Это премия, ответил Николай. Я тут в магазин устроился работать, ящики таскаю, ни одной бутылки не разбил, вот и дали. Пить вино не буду. Но ну так мне продавец предложила Пантелеевна. Рубль заплачу. Забирайте, улыбнулся Лосев. Как дадут ещё? Скажи, сказала Пантелеевна, расчитавшись. Я возьму. Ладно, согласился Николай. Дома он с наслаждением встал под душ, сменил бельё и переоделся в сшитый им костюм. Трико следовало постирать, пропотело и запачкалось. Запасного не имеется. С одеждой нужно что-то думать. На кухне Николай поел вкуснейшей колбасы и хлеба, запив их чаем. Жизнь была хороша. Работу он нашёл, причём в своём же доме, там платят деньги, да ещё и кормят. В его положении лучше и не найти. Отсюда вывод: Нужно постараться, чтоб оставили. Он постирал трико и повесил на змеевик в ванной. К утру подсохнет. Пролад стирать не стал. Наставник просветил, что в этом нет нужды. Испочкается, выдадут другой, а этот отвезут с другими в прачечную. Рабочим так положено. Читать на ночь Николай не стал, устал, хотелось спать. Он завёл будильник и полез под одеяло. Совещание заканчивалось. Валентина и заведующие отделами обсудили план по выручке на предстоящий месяц. Доведённые из Торга показатели выглядели напряжёнными, но реальными. Главное, чтобы Торг подбрасывал ходовой товар, тоже были мицне, например, или дешёвые колбасы, за ней выстраивались в очередь. Молоко, чтоб свежее возили. Покупатель привередливый пошёл. Как что не так, так пишет жалобу, а за них лишают премии. Мне твёрдо обещали, что продукты дефицитные будут, сказала Валентина. Вы главное старайтесь. Продавцы пусть улыбаются покупателям и обслуживают их культурно. Это всех касается, а тебя особо. Она посмотрела на заведующую мясным отделом. Опять там клавка отличилась, обругала покупателя. Он требовал продать ему мясо без костей. Заведующая поджала губы. Это не положено, так объяснили бы Ему сказали: "Он в ответ орать". Тут Клава не сдержалась, назвала дураком и гусаком подхватила Валентина, а он потребовал жалобную книгу пришлось дать. "Настоящую или нашу?" спросила заведующая. <соцентренно> Обычный фокус торговли тех времён. Магазин имел две жалобные книги: в одну, оформленную по всем правилам, покупатели писали благодарности, в другую поддельные жалобы. Начальству, разумеется, показывали первую книгу. Нашу, разумеется, сказала Валентина. Но он сказал, что придёт проверить, как отреагировали. Я клавике выговор туда вписала. Ты ей скажи, он может подойти к ней, чтобы позлорадствовать, а она и знать не будет. Он заподозрит и напишет жалобу, теперь уже в Торг. Человек паскудный, таким только доносы сочинять, а Торг отреагирует, лишит нас премии. Понятно? Намыль своей лохудре голову, пусть держит язык за зубами. Намылю, кивнула заведующая и вздохнула. Мужика бы ей Бесится же баба. Мужиков у меня на складе нет, сказала Валентина. Сама пусть ищет. Кстати, как вам грузчик новый? Хороший парень, ответила заведующая виноводочным отделом. Вежливый, старательный, заглянет к нам в отдел, увидит ящики пустые, соберёт и утащит. И звать не надо, никто так никогда не делал. Мешки таскает, слово не сказав, поддержала заведующая бакалеи. Девчонка прибежит и скажет: "Боря надо, он и принесёт". А Михаил подняла бровь директор. Так нет, его частенько, ответила заведующая. Разнёс с утра и к себе домой Боря же сидит. Если и уйдёт, так здесь же, в доме. Номер квартиры нам сказал, пошлёшь за ним, он прибежит, ни разу никому не отказал. У грузчиков, в отличие от продавцов, вы сами знаете, рабочая неделя с двумя выходными. Рабочая неделя с двумя выходными была введена в СССР 7 марта 1967 года, но она составляла 41 час вместо прежних 42, потому периодически устраивали рабочие субботы. У нас посменно. Грузчик утром к 8 часам пришёл и в 5 вечера уже свободный. В остальное время ты сама мешки таскай. Вдруг продукты поздно привезут, разгрузить же надо. Михаил в таких случаях ругается, хотя всё ж приходит. Боря слова не сказал. «К девочкам не пристаёт, спросила Валентина. Скорее они к нему улыбнулась заведующая местным отделом. Только Боре им не поддаётся, в ответ улыбается и шутит. Анекдот может рассказать. Анекдот? Насторожилась Валентина. Анекдоты дела нехорошие, если они про советскую власть. Про Чепаева и Пеечку, хихикнула заведующая. В это время анекдоты про Чепаева начали победное шествие в СССР. Расскажи Приходит Петька к Чипаеву и говорит: "Василий Иванович, отгадай загадку: два кольца, два конца, посередине гвоздик". "Это жопа, Петька", отвечает Чипаев. Женщины прыснули. "Погодите", покачала головой Раскасчица. "Это лишь начало. Слушайте дальше". "Что ты, Василий Иванович, удивился, Петька? Это ножницы". "Не поверю", говорит Чипаев. "Загадай ещё". "Без окон, без дверей полна горница людей". Это точно жопа печка. Слушательницы засмеялись, а заведующая продолжала. Нет, Василий Иванович, отвечает Печка. Это огурец. Дурацкие у тебя загадки, говорит Чепаев. Пойду, Фурманова загадаю. Находит, значит, Фурманова и предлагает: "Отгадай, комиссар, загадку. Печка мне её принёс. Так что, слушай: без окон, без дверей полна жопа огурцов". Женщины захохотали, смеясь, мотали головами и вытирали заслезившиеся глаза платочками. Ведущая выждала, пока они утихомирятся, и продолжила. Дурацкая у тебя загадка, Василий Иванович, говорит Чепаев У Фурманов. Невозможно ничего ответить. Вот и я думаю, что дурацкая, соглашается Чепаев. Только Петька говорит, что это ножницы. Новый взрыв смеха чуть не обессилил слушательниц. Нам он про грузина рассказал, сообщила заведующая виноводочным отделом. Дело было так: приходит в ресторан грузин и говорит официантке: "Дай мне список блюд". Меню, что ли? спрашивает официантка. "И тебе тоже", отвечает грузин. На мгновение в кабинете повисла тишина. Все не сразу уловили соль сказанного, но потом вновь дружно рассмеялись. Жесельчак у нас, пацан, сказала Валентина. Будем брать на постоянку. Женщины дружно закивали. Ну тогда закончили. Галя, позови Бориса. Не прошло минуты, как в кабинет директора вошёл юный грузчик. Присаживайся, Боря, Валентина указала на стул. В коллективе тебя хвалят, да и я довольна. Будем брать тебя в штат. Спасибо, Валентина Алексеевна, ответил Борис. Ну, здоровье. Я сейчас дам тебе бумагу, ты напишешь заявление. Отвезёшь его в торг там получишь направление в поликлинику по месту жительства, пройдёшь в ней обследование и получишь медицинскую книжку. Это обязательно, парень выглядел ошалемлённым. "Ну, конечно", удивилась Валентина. "Мы про продуктами торгуем. Что не так?" "Я вам лучше покажу", ответил грузчик и вскочил со стула. "Твою мать!" сказала Валентина, пробежав глазами принесённую им справку, пролиснула и бросила на стол удостоверение инвалида. Что ж ты сразу не сказал? Вы бы меня не взяли, он вздохнул. А теперь подавно не возьму. Валентина Алексеевна, посмотрел он умоляюще. Вот скажите честно, я нормальный человек? Абсолютно кивнула Валентина. Только здесь написано дебил. Врачи могут ошибаться. Это вряд ли, покачал головой директор. Пациент может поправиться, не смутился парень. Я начал умнеть, когда мама заболела. Словно мне глаза промыли. Постепенно ощутил себя нормальным. Мама очень радовалась и меня учила, говорила, что диагноз нужно снять, только мы с ней не успели, он вздохнул. Сам же я не знаю, как это сделать. Валентина на мгновение задумалась. Боря точно не дебил, в этом у неё сомнений не было. Поменять диагноз Это не проблема, если знать, к кому за этим обратиться. Нет, можно парня и прогнать, только грузчика поди нади. А Бориса уже принял коллектив. Она не хотела признаваться, парень ей пришёлся по душе. Не как мужчина, разумеется, а младший брат. Он был у Валентины, но умер от болезни в 43. -м. Сгорел в осядке за неделю. Война, какие там лекарства с докторами. Она его любила, И очень плакала на похоронах, а больше братьев не случилось. Отец погиб, у матери остались только девки. "Иди, работай", сказала парню. "Подумаю, как тут помочь. Бумаги эти забери и никому о них не говори, понятно?" "Спасибо", он вскочил и собрал бумаги. "Спасибо после скажешь", ответила директор. "Как дело будет сделано?"